свои там выплескивают наружу слова в книге, во всякую премудрость и науку от того-то вот там исказуемые слова и сказанный склад жизни вот что такое Запад но ведь не слово душа грустит она о несказуемом, Она о несказанном томится. И не то в России. полевые люди, лесные, в слова не рядятся. И складом жизни не радуют взора. Слово их, что не есть, сквернословие. Жизни склад пьяный, брончливый, Неряшество, голод, не мотать, тьма, а ты и смекай. Духовное венцо на столето перед каждым, И каждый слов несказанных и чувств несказуемых то венцо про себя выпивает, Говорит, будто заикается, да все о таком простом молчит же. Диковинное молчание. Уста последними тебя обругают словами, В то время как тонут очи в ясной заре. Уста бронятся, а очи благословляют. Начнет говорить, что твое обстругает бревно, А вот запел и словом, Далеко по белу свету разлетелась молва О тех песнях, о русских. А кто же те песни поет? Кто их сложил? Тот самый сложил их мужлан, Который тебя при случае По-матерному ругнет. Жить бы в полях... Речь бы в полях, про себя самого повторяя одно духометное слово, которое никто не знает, кроме того, кто получает то слово, а получает его в молчании. Здесь промеж себя все пьют вино жизни, вино радости новой, думает Петр. Здесь самый закат не выжимается в книгу, И здесь закат тайна. Много есть на Западе книг, Много на Руси несказанных слов. Россия есть то, а что разбивается книга, Распыляется знание, да и самое сжигается жизнь. В тот день, когда к России привьется запад, Всемирно его охватит пожар. Сгорит все, что может сгореть, Потому что только из пепельной смерти Вылетит райская душенька. Жар птица. Вспомнил Дарьяльский свое былое, И Москву, И чопорные собрания модничающих дам И дамских угодников, поэтов. Вспомнил их галстуки, запонки, шарфы, булавки, Вывозные французские и весь модный лоск последних идей. Одна такая девица пожимал плечиками, Когда речь шла о Руси. После же пешком удрала на богомолье в Саров. Похохатывал, социал-демократ над суеверием народа, а чем кончил, взял да и бежал из партий, появился среди северо-восточных хлыстов. Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату. Все чудил, да чудил. После же взял да и сгинул на много лет. Он объявился. Потом Полевым странникам. Скольких, скольких в тайне сжигает полевая мечта о русское поле, русское поле, Дышишь ты с малами, злаками, зорями. Есть где в твоих просторах Русское поле задохнуться и умереть. Скольких сынов вскормила ты Русское поле, И прозябли мысли твои, Что цветы в головах непокойных сынов твоих Убегают твои сыны от тебя, Россия. Широкой твой забывать простор в краю и иноземном. И когда они возвращаются после, кто их узнает? Чужие у них слова, чужие у них глаза, Крутят ус по-иному, по-западному. Поблескивание глаз у них не как у всех прочих россиян, Но в душе они твои, о, поле. Ты их сжигаешь мечты, Ты прозибаешь их в их мыслях райскими цветами, О, луговая, родная стезя. Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, По лесам, по звериным тропам, Чтобы умереть в травой, поросшей канаве. Будут, будут числом возрастать убегающие в поля. Будут в сибирских дремучих местах умножаться часовенки. Знает ли каждый из нас, чем он кончит? Может, не станет на склоне дней он тихо сидеть, В своем городском кресле за чтением мудрейших книг из душистым куревом закачается в чистом поле, на двух нависельных столбах с перекладиной. В придорожной канаве может или в лесной вологодской келье кончит он дни. Кто знает? кто? скажет. Ничего вы про себя не знаете, юноши. Жоны, слушайте, жены, благовест вольный. В полях широких, в раздольных благовест стоит искни. Тот, кто благовест слышал, тому в городах покою нет». Только измается в городе он, Полуживой убежит за границу, Да и там покоя ему не найти никогда. Изрыдается душа, ум засохнет, Язык горта прилипнет, Будут его от тоски болезни лечить водами, И в сумасшедшем-то он побывает в доме, И в тюрьме. Кончит же тем, что вернется к тебе, О, русское поле. Так вот и я, вздрагивает Дарьяльской, Смотрит, упадает кубовое на голову синь. Поля, леса, избы, все кубовое ночное, Желтый месяц встает в тени, Будто я в пространствах новых, Будто в новых временах, — Вспоминает Дарьяльской Слова когда-то любимого им поэта. И тот вот измаился. Если останется в городе, умрет. И у того крепко в душе Полевая запала мысль. И невольно слова любимого поэта Напоминают другие слова, Дорогие и страшные. В бесконечных временах Нам радость в небесах. Господи, помилуй! Мы, оставя всех родных, Заключась в полях пустых. Господи, помилуй! Чу! С той стороны пруда родной отзыв — Был я богом посещён, от младенческих пелён. Господи, помилуй! Это злобный космач, окончив столярное свое дело, отправляется домой. Теперь я уже не филолог, не барин, ни поэт. Я — голубь, не катин женишок. Матрёнин-любовничек, — усмехается Дарьяльской, — ему страшно от сладкой этой действительности и душемутительная тревога. Чтобы заглушить ее, он поет, будто я в пространствах новых, бесконечных временах. «Что это я путаю? — думает он. — Ему страшно».